Глава 11 «И все же я считаю, ты должен рассказать все Линосу!» Зябко повела плечами и невольно задержалась взглядом на каминных часах. До прибытия бабушки оставалось ровно восемь минут. Йоргос фыркнул, красноречиво выразив свое мнение по данному вопросу. «Бегство не выход», — напирала я. «Если все действительно так, как ты говоришь, то есть ты сомневаешься?» Темные глаза сверкнули, но в остальном отец оставался спокоен. Аккуратно ответила. «Допускаю ряд недомолвок. Прежде ты и вовсе не врал. Не вижу причин вдруг стать кристально честным. Честность – большой порог Аурелия» философски заметил юргос и убедившись что огонь не погаснет не перекинется за пределы защитного экрана не спеша направился к столу с шахматными фигурами порой она убивает не хуже ножа кстати о последнем жестом балаганного фокусника он выудил из рукава завернутое в трепицу оружие тот самый нож которые вонзили в грудь Томаса. Именно он помог мне понять, что Владислав жив. Прежде я грешил на Мариуса, но это не в его духе. Племянник не заморал бы своих рук в крови, а Владислав наверняка представлял меня, когда раз за разом вонзал нож в сердце жертвы. Но почему трижды, если он, как ты говоришь, «Тёмный маг? Некромант?» «Нет, не некромант!» – поправил отец и небрежно положил нож на шахматную доску. Эту науку он не постиг, хотя и пытался. Собственно, во время одного неудачного обряда его исцапали. «В ту пору я подвязался преподавателем. Да, было в моей жизни и такое». Отец мечтал сделать из меня преемника или хотя бы придворного мага. «Как думаешь?» В глазах Юргаса заплясал лукавый огонек. «Хорошо бы я смотрелся в золоте и кружевах. Ну да для меня это оказалось слишком скучно. Закон ограничивает, скопывает руки, а мне хотелось свободы. И все же...» упорно вернулась к прежней теме. Томас вплотную подпустил к себе убийцу. Пусть Владислав не некромант, но прекрасно знал расположение человеческого сердца и... Я тоже об этом думал. Оборвал меня Юргас и убрал нож. И нашел ответ. Уверен, ты тоже сама догадаешься. Что ослабляет силу удара? молчала, не понимая, куда он клонит. «Хорошо», – недовольно поджал губы отец. «В каком случае ты с трудом держишь ложку?» «Болезнь или ранение? Я ставлю на последнее». Если Владислав освободил Мариуса, ему крепко досталось. Это же подтверждает то, что он до сих пор не сунулся ко мне. Но Томас «Ничего такого не заметил». «Ночью-то, в темноте», – качая головой, усмехнулся Юркас. «Еще и зимой на людях сто одежек». Недаром же Владислав отказался от благ цивилизации, хотя имел на них полное право. Выбрался с постоялого двора затемно. «Яркий свет делает явными многие вещи». Например, плохую личину, кровь на одежде, странности походки, гримасы боли. Владислав приехал на разведку. Да, мог попытаться причинить тебе вред, представься такая возможность. А мог вполне ограничиться письмом, которое в итоге и кинул. Кто знал, что следом увяжется Томас? Владислав запаниковал, неумело решил подставить меня, раз уж все равно принял мой облик. Однако мы заболтались. Спохватился он и снова хлопнул в ладоши. Знакомая каловерша возникла на пороге. «Как наш гость?» – осведомился у нее отец. «Все в порядке, хозяин, наши за ним приглядывают. Вещи я лично осмотрела, ни яда, не заговоренных вещиц, амулеты вот». Цокая мелкими коготками, Смилти на задних лапках подошла к Юргасу. Вынырнувший из-за спины цепкий хвост, осторожно вложил к его ладонь связку оберегов. «Как?» В голове не укладывалось, что Вилкас мог добровольно совсем расстаться. «Когда принимают ванну, снимают всё. Совсем всё. В этом и смысл водных процедур», – терпеливо пояснила Калаверша. «Но не амулеты же, кольца». «Их в первую очередь», – рассеянно ответил Юркас. Мысли его крутились вокруг открытия портала. Вода вредит камням и металлам. Остальное, пока Вилкос спохватится, поднимется из ванной, Смил-то давно и след простыл. Совсем забыла, она нечисть, То есть намного ловчее и быстрее человека. «На, глянь сама, чего здесь!» Амулеты перекочевали в мои руки. «Защитные сразу отдашь, остальное уже в колзии». И обратившись к каловерше, Юргас приказал. «Проводи Аурелию в столовую, потом сходишь за гостем». Кусая губы, глянула через плечо на шахматный столик. «Сейчас откроется портал, а мне уходить». «Хочешь взглянуть?» Юргас спиной почувствовал мой любопытный взгляд. Он еще спрашивает. «Прежде мне не доводилось видеть стационарные порталы. Нам, обычным магам и ведьмам, приходилось пользоваться прадедушкиными методами. Выходить на перекресток трех дорог, звать, поджигать и далее по списку. И то неизвестно». Пустят нас в королевство Чернобога или нет? А главное, выпустят ли? «Не испугаешься?» – подначивал отец. Всего за каких-то пять минут он стал прежним. Если бы не амулеты и обережная нить на запястье, казалось, Юргас пригласил нас на увеселительную прогулку с дружеским обедом. «Я?» – рассмеялась в голос. Я столько демонов на своем веку перевидала. «Надеюсь, только перевидала», – мрачно прокомментировал юркас Его явно волновал мой моральный облик. Вдвойне странно, учитывая его собственных подружек. Он хотя бы имена их помнил? Между нашими ссорами Линос вскользь обмолвился, что последняя и вовсе моя ровесница. Легкомысленно пообещала. Не беспокойся, в подоле не принесу. Это меня волнует меньше всего. Рот продолжится, это хорошо. Я про другое. Что именно, уточнить он не успел. Насторожился, приложил палец к губам. Понимающе кивнула, вытянулась по струнке и сделала лицо, как у Авроры Клавелл. Хотелось произвести на грозную бабушку благоприятное впечатление. Йоргас потянулся к шахматной доске. По очереди передвинул фигуры. Он играл белыми. Я стояла достаточно далеко, но, кажется, отец передвинул одну из пешек ферзя и коня. Название фигур выучила в рамках ускоренного курса «Как стать невестой-аристократкой» прошлым летом. После отступил, заложив руки за спину. Послышался легкий скрежет. Черные фигуры задвигались. Они зеркально повторили ходы своих коллег с разночтением в одну клетку, чтобы встретиться по диагонали. Вот вверх взмыл белый ферзь, за ним чёрный. Столкнувшись в воздухе, они поглотили друг друга. Остальные фигуры тоже поднялись в воздух, образовав единый поток, закружились против часовой стрелки. Под столом щёлкнул какой-то механизм, и он тоже начал подниматься. А под ним... В языках черного и алого пламени возникла платформа. На ней в глубоком кресле с твердой спинкой сидела женщина, в шерстяном платье в сине-зеленую клетку подпоясанным широким изумрудным поясом. Концы его свободно свисали, заплетенные в сложную косу Состоявшую из множества мелких косичек волосы оказались такого же оттенка, как у Юргоса, а вот кожа темнее, как и положено у демоницы. Довершали образ разноцветные глаза, зеленый и черный, и тонкий хвост, кокетливо забранный под пояс, чтобы не мешался. «Ну, здравствуй, сынок, давненько ты не захаживал». Бедняжки-демоницы бочку феромонов извели, ногти чёрной смолой покрыли, а тебя всё нет. Особенно печалится шафран. Бедняжка думала, что забеременела, а просто пирожков из костяной муки переела, вот живот и раздула. Зато Лилит скалет зубы, мол, ей демоницы бесчина только бесплотные мужчины положены». Я тоже сомневаюсь, что у вас что-то было. Шафран — одно большое недоразумение. От пятнистого тела до мозгов. Какое уж тут беременна Ей даже старый маг, который в прошлом месяце приставился, отворот-поворот дал. О, да ты не знаешь. Она ведь разделась и пошла. Грудной томный голос наполнил гостиную. Понимаю покойного ректора, ни один мужчина не устоял бы перед таким, а еще перед высокой пышной грудью, тонкой талией, до сих пор соблазнительной линией крутых бедер. На фоне бабушки я смотрелась дурнушкой, хотя таковой себя никогда не считала. Даже моя грудь, предмет былой гордости, казалась насмешкой природы. «Матушка, мы не одни!» – закашлялся Юргас и взглядом указал на меня. «Ну да, бабушка увлеклась. Благопристойная девица давно бы в обморок упала. А я? Мне хотелось поговорить с этой шафран, научить ее паре вещей. перво наперво гордости, тогда и остальное придет». «Прости, я по привычке, совсем забыла, что мы не в моем кабинете». Юргас слегка поклонился матери и почтительно подал ей руку. Помог выбраться на твердый пол. Вновь взревело двуцветное пламя, завертелись фигуры под самым потолком, и столик опустился вернулся на прежнее место. Поверхность его покрывала легкая изморозь. «А вот меня трясло!» Вдобавок сердце пошаливало от переизбытка витавшей в воздухе магии. Она заполняла легкие, мешала дышать. Закашлившись, опустилась на колени, уперлась ладонями в плиты пола и тут же заработала упрек от отца. «Я же спрашивал!» «Ты моя внучка Аурелия, верно?» Диманица с любопытством и лукавством юной особы чиркнула по мне взглядом. «Да», — ответил за меня Йоргас, — «от Агне тамаска потомственной светлой ведьмы». Бабушка нахмурила лоб. «Совсем ее не помню. Крайне скрытная была, упрямая особа. Зато дочь родила красивую, талантливую». «Ну что же, внучка?» С мягкой иронией обратилась ко мне демоница. «Так и будешь изображать поломойку? Или подойдешь, поздороваешься?» «Как-никак впервые увиделись. Родная кровь. Или ты в мать?» «Нет, у нее есть темный дар. Я запечатал при рождении. И не зря. Аурелия связалась с инквизитором». «С инквизитором?» Притворно охнула бабушка, картинно прижав руку к груди. «Это пикантно! Я сама соблазнила несколько инквизиторов. Двое были как дохлые рыбы, будто с личем в постели, а один очень даже ничего». «Мама!» – шумно засопел юркас «Да что с ним сегодня? Когда вдруг отец сделался моралистом?» «Только не говори, что она девственница в двадцать три года. Не за ручки же они с инквизитором держатся. Да не особо у них, судя по моим наблюдениям, он тоже дохлая рыба». «Тут уши мои покраснели. Не каждый день при тебе обсуждают твою же постельную жизнь». «Аля для него слишком горячая в нашу породу. Но все равно побереги ее, не рассказывай о своих любовниках. Хватит ей неразборчивого в связях отца, пусть хоть бабушка ограничится двадцатью». То есть в реальности было двести. «Знакомство», — напомнила бабушка. «Сейчас я ее приведу». Юргас еще раз поклонился матери. Подобное почтение не вязалось со свободным общением на равных и направился ко мне. Без лишних слов ухватил поперек талии, закинул на плечо и доставил пред темные очи бабушки. Пару минут мы молча изучали друг друга. От бабушки пахло сандалом. Я нюхала его кору, когда сортировала ингредиенты в кладовой отца. Гладкая кожа излучала приглушённое сияние. «Какая она бабушка! По виду моя старшая сестра!» А вот и черты Йоргаса, которые он взял не от отца. Лоб, скулы, линия губ. «Трусовато!» С явным разочарованием резюмировала демоница и протянула мне руку. «Ишет!» «Очень приятно, Аурелия!» Подтянулась, чтобы пожать протянутую ладонь, и натолкнулась на осуждающий взгляд отца. «Ее надлежит поцеловать и встать на колени». «Но ты же не вставал!» И я не стану, что-то не припомню, чтобы меня обратили в рабство. Я выше тебя по положению, старшая, вдобавок сын. А я женщина, ведьма и внучка. Демонстративно выпрямила спину. Аурелия! Пальцы Юргоса барабанили по бедру. Первое предупреждение. Я благополучно его проигнорировала. «В нашем мире на колени встают только перед королем или во время молитвы Белбогу, и то в строго оговоренных случаях. Так как я ведьма, о чем сообщала выше, молитвы отпадают, остается пункт с коронованными особами. Бабушка королева?» Думала Ишет рассердится. «Юргос вот мечтал меня придушить, с трудом сдерживался, строил гримассы, а она от души рассмеялась. «Какая прелестная у меня внучка, достойная продолжательница рода!» Глянула на нее из-под лобья. «Бабушка шутит, сейчас, как взгляд, заледенеет, но чернота так и не выплеснулась за пределы зрачков». «Обойдемся простым поклоном вежливости. Как-никак, она возлюбленная инквизитора». Лукавый взгляд мазнул по лицу Юргаса, заставив того расслабить мышцы, кивнуть. «Именно тогда у меня закралось подозрение, что Ишет – единственное существо во всех мирах, способное управлять моим отцом». «А вот руку придется поцеловать, это и у людей принято». Черный хвост выскользнул из-под пояса, пощекотал мои щиколотки. А помнится не успела, как он уже пробрался под юбку, в юном обвился вокруг ног и силой опустил на колени. «Ай да бабушка провела!» «Считай это уроком!» «Нет, не воспитание. Того, как нужно добиваться своего. Хитрость, упорство и сила. Три столпа успеха. Тебе ли, ведьме, не знать? А теперь целуй». Ишет практически впечатала ладонь в мои губы, не оставив выбора. «Прекрасно и без слюней. Определённый Юргас. Её можно брать ко двору». Сдается, эти двое много чего обсуждали за моей спиной. Уточнять, что я при этом самом дворе была и прослушала краткий курс этикета, не стала. Поднялась на ноги и встала рядом с отцом. Ну вот, довольно мурлыкнула Ишет. Теперь можно и поесть, я жутко проголодалась. «После завтрака во дворце желудок сводит. Этот господин энергией питается, а мне хочется пирожного или телячьей отбивной с кровью». «А вы кто?» Невежливо задавать подобные вопросы женщинам, но бабушка сама напросилась, упомянув завтрак у Чернобога. «В смысле? должности и чина? Какая разница, милая?» И Ишет потрепала меня по щеке. Матушка много лет возглавляла бесплотную канцелярию, потом пошла на повышение. С потрохами сдал ее Юркас. «Значит-таки, Серафима», — мрачно заключила я, умею читать между строк. «В первую очередь я твоя бабушка, а остальное тебе же не душами со мной торговать». Шет вновь рассмеялась и капризно топнула ножкой. Отец с готовностью подставил матушке локоть, поколебался и протянул мне свободную руку. Так будто королевское семейство, мы направились в столовую. Однако дойти до нее не успели. По замку разнесся крик. «Юргас!» Следом что-то упало, полыхнуло сиреневым цветом. «Сейчас!» Нахмурившись, отец отпустил наши руки и скрылся из виду. «У нас гости!» Сочло нужным пояснить бабушке. Волосной некромант, который только что обнаружил пропажу амулетов. Тех самых, которые кокетливо свисали из кармана юбки. Еще одна проблема. Придется объяснить Вилкосу, как они туда попали». «Молоденький», – заметно оживилась Ишет и поправила прическу. «У него есть невеста, он ей верен», – поспешила спасти будущую семейную жизнь Вилкоса, которая по моей вине и так висела на волоске. «Верных мужчин не существует», – безапелляционно заявила бабушка. «Уж поверь моему опыту». Но азартный огонёк охотника в её глазах потух. Эгли может выдохнуть. Хотя знатной взбучки от невесты Вилкосу всё равно не избежать. Придётся объяснять, где он был и, главное, с кем. И мне тоже, потому что это с кем я. Попробуй докажи, что у нас ничего не было. Искать по тёмным улицам искал? Искал. В одной постели ночевали, ночевали, из города сбежали в гости к моему папочке. А если они с Линосом объединятся, у, -у, -у тут только рецепты из гримуара про прабабки помогут, запрещенные. Пока я размышляла о незавидной перспективе возвращения в Колзий, отец сумел уладить конфликт. Во всяком случае, вспышки магии прекратились. Кричать тоже никто не кричал. Наоборот, доставленный предсветлые очи дам Вилкас держался тихо, пусть и недружелюбно косился на Юркаса. Вот, поспешила избавиться от чужих вещей. Каюсь, не проверила, отчего амулеты будем считать все защитные. «Спасибо». Надев магическую броню, Вилкас почувствовал себя увереннее. Даже сдержанно улыбнулся и шед. Кланяться и целовать руку не стал. «Обидно. То есть мне положено? Этикет. А ему можно ограничиться неразборчивым? Здрасте? Нет, я требую справедливости». «То есть ты становиться на колени не будешь?» Ходить вокруг да около не стала, спросила прямо. вилка с пристально осмотрел меня с головы до ног, с тревогой поинтересовался. «Аля, у тебя всё в порядке?» «Нет», скрестив руки на груди, громко засопела. «Меня унижают». «Кто?» Характерно вопрос задало мужское население хором с одинаковой интонацией удивления. Только Ишет стояла и таинственно улыбалась. «Он и она!» – смело указала пальцем на родственников. Юргас скептически хмыкнул, а бабушка продолжила улыбаться, а Вилкас выдал. «Ну так это естественно!» «А я хочу не а еще есть!» Повернувшись к честной компании спиной, бодро зашагала в неизвестном направлении. Главное – идеальная осанка, подбородок поднят, а дойти я куда-то все равно дойду. Не найду столовую здесь, поужинаю в Коузии. До него, если разобраться, не так уж далеко. Если кто-нибудь еще разозлит и вовсе на крыльях долечу. Кстати, о крыльях. «Ух ты!» – в восхищении уставилась на спланировавшую передо мной эшет. Ее крылья по строению напоминали драконьи, безо всяких перьев, сотканы словно из плотного тумана. Черные, разумеется, одного тона с хвостом. А еще ими можно пользоваться вместо веера. Что бабушка с готовностью продемонстрировала, обмахнувшись двумя гигантскими опахалами. «Бабушка, тяжело называть так женщину, которая выглядит лучше тебя. Между нами вышло недопонимание». «Юргос», обращенный ко мне зеленый глаз, излучал спокойствие, зато черный, направленный на сына, обещал тому все кары Чернобоковой. «Забыл предупредить тебя. Ритуал знакомства – особая вещь». Но Вилкос не кланялся. Рискнув перебить ее, упорно стояла на своем. «Да?» И Шет притворилась, будто не заметила грубого попрания демонического этикета. «Сейчас мы это исправим?» Раз и вытянувшийся раза в четыре хвост ловко проделал с вилкасом то же, что недавно со мной. То есть рывком поставил некроманта на колени. В довершении унижения бабушка с помощью магии пригнула его голову к полу и обернулась ко мне. «Устроит? Вполне. Ну, раз вполне, вы уж не обессудьте, как вас там. Ишет отпустила жертву и вернула хвосту прежнюю длину. Желание внучки – закон. К тому же она права. Правила едины для всех. На этой не слишком весёлой для некоторых ноте наконец добрались до столовой. Она оказалась более уютной, нежели гостиная с обилием резной мебели, большими стрельчатыми, соединенными попарно тонкой пузатой колонной окнами. И обед, приготовленный под руководством коловерши, тоже вышел на славу. Только вот атмосфера в столовой стояла напряженная. Виной всему личные отношения собравшихся и темы, которые обсуждали за большим столом. «Вы втянули меня в грязную игру!» Несмотря на аппетитный запах, исходивший от тарелки, Вилкас к жаркому не притронулся. «Да не отравлено оно!» Юргас нарочито отправил в рот кусок баранины, покосился на гостя. «Но если так боишься...» Тарелка Вилкаса по воздуху перетекла в руки отца. Тот с самым невозмутимым видом отрезал себе кусок чужой баранины проживал. Как видишь, не задыхаюсь. тарелка вернулась обратно, но некромант по-прежнему не спешил отдать должное стяне. Пить он тоже ничего не пил, Зато я рискнула: Не вино какой-то безалкогольный напиток на травах, основа клюквенный сок и гвоздика. «Повторяю, я не желаю переходить на вашу сторону, Йоргос, и Алю тоже не трогаете. Если кто-то и хочет ее тронуть, так это Владислав!» Парировал отец и отложил вилку. Некромант перебил ему аппетит. Именно поэтому я намерен принять приглашение герцогини Эгрейской и увезти дочь в столицу, оставить в надёжных руках под присмотром и разобраться с отпрыском Людвига Баониса. У неё есть жених. Вилкос выразительно глянул на меня. Мол, почему молчишь? А у меня просто рот занят. Сейчас проглочу, дожую. Инквизитор, между прочим, включилась в беседу. «От которого, между прочим?» – язвительно ответил отец. «Толку никакого. Я уже говорил о его последнем решении. Сомневаюсь, что Светлейший внезапно поумнеет. Очень даже правильное решение, если ты о своем аресте. Твоя активность всем только во зло». Вот как Звякнула посуда. Йоргос поднялся, силой опустил руки по обеим сторонам тарелки. Глаза его стремительно чернели. «Полно! Она, дитя!» Ишет ласково погладила сына по плечу, вынудила сесть. «Дитя! Мне двадцать три года!» «Сущие пустяки!» – отмахнулась бабушка. «Твоему отцу намного больше, но даже он порой для меня глупый ребёнок». Юргас проглотил, хотя слова матери ему очень не понравились. Иж как желваки под кожей заходили. Вернёмся к Аурелии. Убедившись, что никто больше высказаться не хочет, отец снова взял слово. Герцогиня согласилась взять её в свою свиту в качестве личного алхимика. Но резонно возразила на попытку выдать меня за специалиста иного профиля. «Это, считай, ведьма. У аристократов всё иначе называется, более пафосно. Ведьма не солидно по-деревенски. Зато алхимик – привыкнешь». Меня это тоже сначала забавляло. Так вот, работа не пыльная, оплата достойная. Станешь варить ей зелье красоты, всякие примочки делать. Эх, спросить бы сейчас про то самое зелье, но вилка смешает и так жадно ловит каждое слово. «Если что-то сложное, сделаю сам». «Я тоже собираюсь пару месяцев провести в столице. Придется наведаться к Гинтасу», – нахмурился отец. «Но иного способа выяснить, где мой племянничек, и получить допуск в архивы инквизиции нет». «Как видишь», – обратился он к Вилкасу. «Все в рамках закона. Или заместитель верховного инквизитора». «Жулик — более мелкая сошка, чем местный светлейший?» «Ну, если так...» Некромант неохотно признал чужую правоту и, наконец, обратил внимание на остывшее рагу. Пришел мой черед возмущаться. «А мое мнение вы спросить не забыли?» «Тут я целиком и полностью солидарна с Юргосом». «Кто бы сомневался...» Ишет на стороне сына. «Тебе лучше уехать, вдобавок твои манеры. Прости, они никуда не годятся. А ведь ты собираешься сочетаться браком с аристократом. Практика в свете высокопоставленной персоны пойдет тебе на пользу. Ты научишься светской беседе и искусству интриг. Каждая уважающая себя особо дворянского происхождения – «Обязана танцевать вальс и уметь незаметно подлить яду в бокал соседу. О сборах не беспокойся, я займусь ими сама, докуплю недостающие и никого не напугаю. Ты же не думаешь, что твоя бабушка не владеет трансформацией?» Она приглушенно рассмеялась, а я пришлось смириться с превосходящей силой противника с другой стороны, что плохого в столице, особенно если все оплачено, за одно урок линасу научиться ценить и уважать невесту.